Часть четвертая. Методы убийства. Глава сорок первая. «Мэтью!» — на лице Джона Фаева сияла такая широкая и счастливая улыбка, какой Мэтью никогда у него не видел. «Привет! Слушай, ты прям как павлин вырядился!» Но улыбка Джона тут же слегка погасла. Мэтти знал, что недостаток сна на пакетботе оставил у него чёрные круги под глазами, и лицо несколько побледнело. Привет. Он только что сошёл с пакетбота и был по-прежнему в тёмно-синем сюртуке, жилете и треуголке с тем же сквиажем в руке. Из порта он направился прямо в кузницу мастера Росса. В пышном огне горна взлетали искры и ярко-оранжево светились угли. Джон молотом на наковальне загибал в крюк железный пруд, а второй подмастерье вместе с самим мастером Россом на другом конце задымленной кузницы разговаривали с заказчиком. «Найдешь несколько минут». «Мастер Росс!» — окликнул хозяина Джон. Старший кузнец увидел Мэтью и проворчал скрипуче. «Эх, это вы? Вы вообще работаете когда-нибудь?» «Да, сэр, я делаю все, что должен». Хоть сомневайся, сэр. Ну ладно, иди отсюда оба. 3 минуты, Джон. 3 минут может и не хватить, подумал Мэтт. Но это лучше, чем ничего. Снаружи, в тёплом солнечном свете четвергового утра, Джон прищурился и крепко хлопнул Мэтта по плечу. Спасибо тебе. Не знаю, что и как ты сделал, но думаю, ты сыграл свою роль в той речи, что преподобный сказал в воскресенье. А где был ты? На работе, ответил Мэттью. В воскресенье? Постарайся, чтобы преподобный этого не слышал. Ну, ладно. Он нам в пятницу вечером рассказал всё как есть. Служ как это нас с Констанс не потрясло, а всё-таки легче стало. Ну, понимаешь, больная дочь, которая вела такую жизнь это одно дело, но хотя бы преподобный Уэйд не безумен. Теперь во всяком случае. Рад слышать. От него потребовалось большое мужество вот так взять и всё выложить. И требуется до сих пор ходить туда и навещать её, как он уже сделал. Ты знаешь, он даже Констанс взял с собой. Она хотела увидеть сестру и отказа не собиралась принимать. Надеюсь, всё прошло хорошо? Да, насколько мне известно. Она не распространялась. Джон поскрёб в затылке, будто работу молотом на наковальне едва задачил. Понимаешь, Никому не в радость, что Грейс там, где она есть, и то, почему она хочет там быть. Она не хочет оттуда уходить. Но я думаю, со временем все само образуется, как преподобный сказал. Я знаю, что ему предстоит схватка с некоторыми из церковных старейшин. «Ну, не со всеми же», — улыбнулся Мэтью. «Нет, не со всеми», — Джон склонил голову на бок. «Я бы хотел тебя спросить, что ты знал про Грейс, и когда узнал... На ты ж не скажешь. Не скажу. Я так и думал. А это важно? Вот я и пришёл поговорить о том, что на самом деле важно, сказал Мэттю, и от его хмурого тона Джон 5 тоже помрачнел. Если точнее, о приюте. О приюте? Мэттю, он же мёртв. Ну чего ты всё цепляешься за ту историю? Тут другое. Я вышел из приюта в 94-м. Мне было тогда 15. Тебя туда привёз какой-то пастор, если я помню правильно. Когда тебе было 9, и оставался ты там до 17 лет, когда тебя мастер Росс взял в ученики, так? Да. И что? В годы, от скажем, 96-го, и пока ты не ушёл. Можешь ты вспомнить какие-нибудь необычные события? Необычные? — повторил Джон без эмоций, но потом ответил с жаром. — Мэтью, послушай, брось ты это дело, а? Забудь этот чертов дом! Но ничего хорошего не... — Необычные события, — повторил Мэтью. Глаза его горели напором и какой-то одержимостью. — Я не про личные привычки, Осли. Я о том, что требовал от воспитанников покидать приют раньше, чем их размещали в семьях или отдавали в ученики. Может быть, некоторые уходили и вернулись, не знаю. Он видел, что Джон даже не пытается вспомнить. Наверное, испытанные им на себе личные привычки Осли не давали ему даже мысленно вернуться в это страшное заведение. «Послушай, Джон, вспомни! Кто-то уводил воспитанников из приюта. Может быть, даже ты уходил?» «А-а-а! Это...» Джон вздохнул с колоссальным облегчением. «Это ж ерунда!» Я хотел поехать, но не было у меня умений, которые требовались. Умений? Каких именно? Джон пожал плечами. Ну, читать и писать, считать на бумаге, рисунки перерисовывать, прочее такое. Помнишь, Сэтта барнувало? Он уходил и вернулся, сказал, что не вынес. Там всё как в военном лагере. Сэтт всего несколько дней там пробыл. Поехал туда научиться делать ключи, Но там почему-то собралось много ребят, которые любили драться и проказничать. Когда с эту пару раз расквасили нос, он решил, что с него хватит. А что это такое было? Ремесленная школа какая-то, ответил Джон. Ну да, подумал Мэттью. Так и есть. Она случайно не в 15 милях по реке отсюда? Думаю, что да. Но я тебе говорю, я там не был. Но один мой друг поехал туда и остался. А помнишь Билли Ходжеса? Длинный такой и тощий. Был года на три тебя моложе. Помню. Ходжес был сообразительный парень, но всегда строил хитрые планы, как сбежать из приюта. У него были великие мечты стать морским капитаном и уплыть в Вест-Индию. Он к ним попросился, его взяли. А знаешь, за что? За потрясающе хороший почерк. Ну можешь поверить? Его взяли в обучение на писца. Записи там, документы, и это его, у которого большого пальца нет. Маттиу почувствовал, как его пробирает могильным холодом. Наверное, лицо из серого стало белым как мел. Большого пальца? услышал он собственный вопрос. «Ага. Через год после твоего ухода Билли как-то надевал башмаки, и его ужалил паук в большой палец левой руки. Палец посинел и распух, рука болела невыносимо. И так оно шло какое-то время. Иногда он плакал до слез, хотя крепкий был орешек. Ну, в общем, когда Осли привел доктора, у Билли палец был уже черным, как тот паук. Пришлось его отнять, чтобы Билли не потерял всю кисть». но он особо не переживал даже больше гордился обрубком, чем мог бы гордиться пальцем. Хорошо, что не на рабочей руке, которой он писал, сказал Маттиу. Джона склабился. Ты как раз в точку. Это и была рабочая рука. Ему пришлось учиться писать правой рукой с самого начала. Может, это ему и помогло, когда он копировал письмена. Письмена? Какие письмена? «Ну, иногда приходили какие-то люди и устраивали нам испытания. Ну, знаешь, читать, переписывать тексты, разгадывать загадки. Они и разговаривали с нами тоже. Выясняли, что с нами раньше было, чего мы хотим в будущем, кто печален, кто сердит, кто таит злобу, а кто лезет в драку. Даже пару раз приезжал один такой, который проверял, владеет ли кто-нибудь из старших ребят шпагой или кинжалом. «Брусак» едва по-английски говорил. Но шпага одинаково работал обеими руками. «Таинственный граф Дальгрен», — подумал Мэтью, — «не Чепила учит работать клинком, а учеников более молодых и податливых». «А зачем владеть шпагой или кинжалом в ремесленной школе?» — спросил он. «Там учили и ремеслу, как затачивать ножи и шпаги. Вот и искали кого-то, кто интересуется холодным оружием». Вдруг из дверей показался мастер Рос, с не слишком довольным видом. «Мастер Фаев, вы вообще-то собираетесь сегодня возвращаться к работе?» «А, да, сэр. Простите, сэр». Кузнец скрылся в дверях, и Джон сказал, «Пора мне». «Но откуда такой интерес к этой ремесленной школе? Я про нее почти забыл». «Я думаю, это не просто ремесленная школа», — ответил Мэтью. «Не просто? А как?» Мистер 5 донёс Серёф из кузницы. "Ой", вздрогнул Джон. "Ну, вообще-то он лайт грознее, чем кусается. Как правило. Ты обязательно приходи как-нибудь поужинать с Констанс и со мной, Матю. Ну тогда и поговорим, ладно?" Не дожидаясь ответа, Джон 5 вернулся к работе. Матю остался стоять под ярким белым солнцем, и люди обтекали его словно камень в потоке. А он думал, что Билли Ходжес лежит теперь в могиле на ферме Джона Ормонда и в последнее свое путешествие отправился не морским капитаном, а речным пассажиром. Он не мог не подумать, что Ходжес, строивший дерзкие планы побега, попытался сбежать из ремесленной школы и тем навлек на себя прогон сквозь строй. Но у него есть и своя работа, которой лучше заняться прямо сейчас. крачайшим путём вдоль доков. Он поспешил к дому Гриксби и нашёл печатника за подготовкой следующего номера у "Ховёртки". Бэри не было дома. Гриксби сказал Мэтью, что она ушла с первыми лучами солнца продолжать рисовать пейзажи, а потом ему захотелось знать все подробности поездки Мэтью в Филадельфию и степень её успеха. "Не сейчас, Марми", ответил Мэтью. "Как ты думаешь, Не будет Бери возражать, если я возьму кое-что у неё из белья. У Гриксби глаза чуть на лоб не полезли. Прости? Из шкафа мода с бельём. Мэттью покраснел. Одну штуку, которую просил её сохранить. У меня своего мнения нет, это всего лишь мой дом. Раз вы в Бери держите от меня секреты, то давай, бери и Но он уже говорил в пустоту, потому что Мэтью уже открывал нижний ящик и доставал блокнот. Мэтью положил блокнот во внутренний карман сюртука. Идти ему было недалеко. Сити-холл с кабинетом Лилихорна был почти рядом. Вполне может быть, что люди Чеппила за ним наблюдают, но с этого дня закон тоже повернет глаза в сторону Саймона Чеппила. «Потом поговорим!» — крикнул Мэтью Гриксби, выбегая в дверь. «Да ради бога! И не давай себе труда мне что-нибудь рассказывать!» — крикнул ему вслед Григсби, размазывая по лбу полосу типографской краски. «Я ж всего лишь жалкий издатель газеты!» Мэтью подумал, не забежать ли на Стоун-стрит в дом 7 и не проверить, нет ли там Хадсона Грейтхауза, чтобы он был, как это называется, резервом. Но, дойдя до Бродвея и свернув на юг, Решил, что не стоит. Вопрос слишком деликатный. Бывает время размахивать клинками, а бывает время тихо двигать шахматные фигурки. Он свернул налево на Уолл-стрит, миновал Сити-Холл и снова повернул направо на Брод-стрит. Между Барок-стрит и Бивер-стрит он по трём ступенькам зашёл на крыльцо, к двери с медным молотком, объявил о себе, как о руке правосудие, и стал ждать под табличкой Полерт, Фиджеральд и Кипиринг, адвокаты. Через несколько секунд дверь открылась, и выглянуло бледное лицо мужчины с средящими каштановыми волосами, в очках с толстыми стёклами. Глаза выглядывали за них так, будто им неуютно было при свете дня. Мэтти всегда казалось, что Брайан Фиджеральд похож на крота. Доброе утро, сказал адвокат. Он держал в руках хахапку бумаги, очевидно вытащенных из ящиков. Рубашка его была испачкана мелкими чернильными пятнами, ногти обгрызены до живого мяса. Быть может, именно он делает всю работу, и ему за это хорошо платят. Мэттью вспомнил слова Вдавы Шервин. Да, скорее он не крот, а рабочая лошадь. Фитджеральд поправил очки. Мистер Корбет, яснь не ошибаюсь. Да, сэр. Разрешите войти. Да, конечно. Он шагнул в сторону, пропуская Мэттиу, потом закрыл за ним дверь с таким видом, будто солнце и свежий воздух злейшие враги настоящего пуританского трудолюбия. Чем могу быть вам полезен? Вообще-то я надеялся увидеть мистера Кипперинга. Он уже пришёл? Ну, он Фиджеральд бросил через плечо взгляд на узкую лестницу, потом прошептал: "Мне кажется, он вчера не уходил". «Да?» «Да. Он... Ну, то есть мне кажется, что сегодня утром он клиентов принимать не сможет. Но мистер Поллард с минуты на минуту будет здесь. Вы не согласились бы его подождать?» «Мне очень ненадолго», — Мэтью вытащил из кармана блокнот. «Могу я передать это мистеру Кипперингу?» Фитшеральд протянул руку. «Я с удовольствием передам и прослежу, чтобы...» «Нет, спасибо», — твердо сказал Мэтью и сжал пальцы. «Да?» «Тут нечто такое, что он пожелал бы видеть...» «Лично», — сказал человек, вышедший из кабинета наверху лестницы. «Да, сэр», — ответил Мэтью, глядя на него пристально и бесстрашно. «Как я и надеялся». Киперинг не двинулся с места. Одной рукой он опирался о стену, другой ухватился за декоративную шишку на лестничных перилах. Лицо его скрывала тень. Одет он был в черные панталоны, лоснящиеся на коленях. А белые челки выцвели до желтизны, как и рубашка. Рукава он закатал, но Мэтью понимал, что это не энергичное приветствие новому трудовому дню, а чтобы не полоскать манжеты в пролитой ночью выпивке. Он подумал, что пара бутылок стоит наверху и много пустых запрятано с глаз долой. Киперинг этой ночью, очевидно, некоторое количество их прикончил. Очень уж медленно и неуверенно он пошёл вниз по лестнице, хватаясь за перила, как за страховочный трос. "Брайан", произнёс он надтреснутым усталым голосом. "Можешь мне оказать величайшую услугу? Да, Эндрю. Я ещё не завтракал. Будешь так добр принести мне что-нибудь от Салли Олмонт?" Студ свет из авального окошка над дверью упал на лицо Кипперинга, и Мэттью резко выдохнул, как от удара под ложечку. Этот молодой человек, который так спешил себя убить, приуспел настолько, что на три четверти уже был на кладбище. Мэттью видел его только неделю назад, но разве может человек за неделю так постареть и приобрести такой больной вид? сутулившийся, неопрятный, черные жирные волосы нечесанные, а ледяные и синие глаза были теперь просто как холодная мутная водица. Лицо, красивое когда-то волчьей красотой, теперь было всего лишь изголодавшимся. Морщины стали глубже, складки потемнели, на подбородке проклюнулась борода, которую бритву сломать можно. Выглядел он на сто двадцать восемь лет, и Мэтью потрясло, что даже голова у него слегка тряслась, как у паралитика. «Какой сегодня день?» — нахмурился Киперинг, разыскивая ответ в мозгу, который мог уже начать размягчаться. «Четверг? Ага». Эх». Он попытался улыбнуться, но улыбка внушала только ужас. Сегодня кексы с изюмом будут свежие. Возьмешь мне парочку, Брайан? — Я же собираю бумаги для отдела капитана Топпинга, — возразил Феджеральд, но без особого энтузиазма. — Джоплин скоро вернется, и я должен к этому времени... — Тссссс, — прошептал Кипперинг. — Все путем, Брайан. Уж поверь мне. Сходи к Салли Олманд, пока мы тут побеседуем с мистером Корбитом. Ладно... И вот что. Он запустил руку в карман, вытащил несколько монет и вложил их в руку своего партнёра. "Себе тоже купи кекс и джоплину. А потом окажи мне ещё одну услугу. Ещё одну? Да, если не трудно. Раз уж ты выходишь, загляни в лавку мистера Гароу на Дюк-стрит. Знаешь его?" "Да, знаю." торговец с роговыми изделиями. Ага. Ты скажи ему, что я до сих пор жду документов, которые он ещё в понедельник должен был мне прислать. Сделаешь? Это очень важно. Но у меня же полно работы, возразил Фиджеральд, однако по его обречённому тону, по тому, как он избегал взгляда Кипперинга, было ясно, что вопрос решён. Ну ладно, Вздохнул он. Раз это так важно. Он неуклюже потопал в собственный кабинет, очевидно маленький чуланчик, аккуратный, тем не менее, как петля палача, и вывалил бумаги на потёртый и побитый стол, который вполне мог оказаться беженцем из малочной Гриксби. Без единого слова, только с тяжёлым вздохом, который больше толстых томов, сказал о долготерпении заезженных мулов. Фитджеральд подошёл к двери, открыл её и остановился на пороге перед утренним солнцем. "Ты два кекса просил Эндрю?" "Да, Брайан. Два." Фитджеральд закрыл дверь. Мэтт остался наедине с ходячим трупом. Оба молчали. Потом Киперинг спросил: "Хотите оставить дверь открытой, Мэтт?" "Нет, сэр." Не думаю, что это необходимо. Ну что ж, раз вы уверены. Мне бы очень хотелось, сказал Мэттио, ощутив, насколько ему трудно смотреть в это обрюзгшее лицо. Кое-что посмотреть у вас в погребе. Хорошо. Мне пойти впереди или вы пойдёте? Ведите, сэр. Да, конечно. И ещё одна мимолётная улыбка мёртвой головы Киперинг обошёл Мэттью, направляясь к столу, и взял со стола свечу в лавяном подсвечнике рядом со спичечницей из слоновой кости. Он зажёг фитиль, открыл дверь в погреб и стал спускаться ватьму по шатким ступеням.